Ундиса, не скрывая своего торжества, злобно закричала. — А мать, с небось, стыдится людям на глаза показываться. Еще бы горе-разбойник, который крадет детей. Лависа не удостоила ее ответом. Она обняла Рони и хотела увести, не сказав никому ни слова. Она много думала о том, почему ее дочь добровольно отдала себя в руки Борки.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 — Что тебе до нее? — Она моя сестра, — ответил Бирк, — и она спасла мне жизнь. Ронни прижалась к Лависе и заплакала. — Он спас мне жизнь, — проговорила она. Но Борка весь покраснел от гнева. — Неужто мой сын у меня за спиной водится с этой дряной девчонкой? Дочкой наших смертельных врагов? — Она моя сестра, — снова сказал Бирк и посмотрел на Рони. Сестра! — повторила Ундиса, усмехнувшись. — Как бы не так! Она обняла Бирка за плечи, чтобы поскорее его увезти. — Знаем мы, хм, кем тут будет эта сестра через несколько лет? — Убери руку, я сам пойду. Он повернулся и пошел прочь. — Бирк! — скорее простонала, чем крикнула ему вдогонку Рони, Но он не обернулся.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 что и она тревожена. На четвертый день она пошла в коморку лысого пера и сказала Матису. «Пойдем обедать. Хватит упрямиться. Все уже сидят за столом и ждут тебя». Тогда Матис встал и пошел в зал мрачный, как туча. Он так осунулся, что едва можно было узнать. Молча опустился он на скамью и стал есть.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 Ирони тоже убежала из дома, скорее всего в лес. Уже три дня ждала она там бирка, но он так и не появлялся. Она не понимала, почему, что с ним сделали в замке Борки. Может, заперли, чтобы отводить его от леса и разлучить их. Ей было тяжело ждать и не знать, что с ним. Долго просидела Рони у озера, где все еще бушевала весна. Но теперь ее это уже не радовало, потому что рядом не было пирка. Она думала о том, что ей всегда хватало для радости одного леса. Но так было прежде, когда она еще гуляла в одиночку. Сколько с тех пор воды утекло. Теперь, чтобы чему-то радоваться, ей нужен был пирк. Однако, судя по всему, его и сегодня не будет.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 Рони поглядела на него с изумлением. Почему? Я не выношу попреков», — сказал он. С меня хватит и трех дней ругани. Молчание матиса хуже любой ругани, подумала Рони, и вдруг поняла, что ей надо делать. Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Бирк не побоялся этого, а почему бы и ей так не поступить? Я тоже уйду из нашего замка, решительно сказала она. Да уйду. Я родился в пещере, сказал Бирк, и смогу жить в пещере, а ты сможешь? С тобой хоть где, ответила Рони. а уж в медвежьей пещере и подавно. Окрестные горы славились пещерами, но ни одна из них не походила на медвежью. Рони давно знала о ней,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 освещенную неровным светом Догорающего огня в очаге. «Дорогая моя Лависа!» Думала она. «Кто знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь!» Волосы Лависы рассыпались по подушке. Ронни пальцем дотронулась До светло-каштановой пряди. В самом ли деле это ее мать? Ведь она во сне выглядит просто девочкой. И у нее совсем измученный вид.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 Поэтому, как только она дошла до волчьей пасти, она швырнула его на земь, и узел покатился прямо к ногам Тьоги и Тьорма, которые стояли в дозоре. Конечно, теперь Матису было не до того, чтобы расставлять охрану вокруг замка. Но за это дело с большим усердием взялся лысый пер. Тьоги вытаращился на Роне, как на привидение. — Чур меня, чур меня! Заклинаю тебя всеми злобными друдами! Скажи, что ты здесь делаешь среди ночи? — Я ухожу из замка, — сказала Рони, и буду жить в лесу. — Передайте это, Лависе. — А чего ж ты сама ей не сказала? — Она бы меня не отпустила. А я не хочу, чтобы меня задерживали. — А что твой отец скажет? — спросил Тюрм. Мой отец, — повторила Рони. Разве у меня есть отец?» На прощание она пожала разбойникам руки. «Передайте всем привет, а лысому перу особенный. И знаете что, вспоминайте обо мне по вечерам, когда будете петь и плясать, ладно?» Этого Тьоги и Тьорн уже не могли вынести. Слезы градом покатились у них по щекам, и Рони тоже всплакнула вместе с ними. — Боюсь, — мрачно произнес Йоги, что в нашем замке уже свое отплясали. Руни с трудом подняла свой тяжелый узел и снова вскинула его на плечо. — Скажите, ловися, чтобы она особенно не убивалась. И беспокоиться обо мне тоже не надо. Если я понадоблюсь, она всегда может найти меня в лесу. — А что нам сказать Матису? —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 По мху и зарослям черники, Мимо болот, С которых тянуло ароматом Цветов восковника, Мимо бездонных черных бочагов, Она перелезала Через поваленные ветром Замшелые стволы деревьев И шлепала босыми ногами, Переходя бурливые ручейки. Она шла к медвежьей пещере Через весь лес И ни разу не сбилась в пути. Она увидела как на огромном валуне в лунном свете пляшут темные тролли. Лысый Пер когда-то рассказывал ей, что пляшут они только при полной луне. Рони постояла и немного поглядела на них. Благо, они ее не заметили. Да чего же это был странный танец. Сбившись в темный кружок, темные тролли медленно и неуклюже переминались ноги на ногу.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 И у нее заныло сердце. Но она забыла свою боль, как только подошла наконец к скале и увидела костер. Да, на каменной площадке перед пещерой Бирк развел огонь, чтобы Рони не озябла прохладной весенней ночью. Огонь трепетал, освещая все вокруг. Рони заметила, что еще издалека, и вспомнила слова Матиса, которые он любил повторять. Где дом, там и огонь. Но можно сказать и наоборот. Где огонь, там и дом, подумала Рони. Отныне медвежья пещера будет их домом. Бирк спокойно сидел у костра и жевал жареное мясо. Он нацепил еще один кусочек на прутик и протянул его Рони. Я давно уже тебя жду, сказал он. Поешь, прежде чем начнешь петь волчью песню.